Эпилог. Немецкая пунктуальность все-таки вещь постоянная. Ровно в тот день, когда мне обещал сотрудник посольства, я получил все документы для въезда в Германию. На родину своего деда я отправился один. Светка осталась в Москве под присмотром Баси, а Юлька все еще упрямо шла к своему кладу на далеком острове. Виктория продала подлинника Ивазовского и уехала путешествовать. «Чтобы не показываться тебе на глаза», — сказала она. Ни Игорь, ни Регина больше не появлялись. Вильгельм Лейшнер был очень любезен. Он встретил меня в Зальцбурге, пригласил к себе в дом и всячески выказывал мне знаки внимания. Мы провели в городе целую неделю, занимаясь оформлением бесконечного количества документов мой дед оказался очень интересным человеком. В его владении были и виноградники на Рейне со своим винокуренным заводом, и пастбище на заливных лугах, и стада коров, молочных и мясных пород. Несколько пасек и даже речные заводи, специально приспособленные для разведения королевской форели. У басиного избранника были и гончарные мастерские, и сервисные автоцентры, и цеха по производству мебели, и даже собственная типография. Как сказал мне Вильгейм Лейшнер, Отто фон Фриденбург не просто был владельцем всего этого богатства, он всю свою жизнь досконально изучал каждое дело. Было такое ощущение, что он специально не давал себе ни минуты покоя. Любое свободное время, когда он не при деле, раздражало его. Вот вы увидите его сказочное владение в горах. Там им столько вложено, руками, мозгами, фантазией, что диву даешься его энергии. Мы приземлились на вертолетной площадке, с высоты птичьего полета, напоминавшей маленькое ровное блюдечко. Господин улей, что надо было через три часа возвращаться назад, но он успокоил меня, что до отлета он успеет в общих чертах ознакомить меня с альпийским владением деда. Когда вдали показался большой дом, стоящий у подножия горы, я ахнул. Было такое впечатление, что он вырос из этой горы, что он ее продолжение, а она гора и есть часть дома. Нравится? Лейшнер был доволен эффектом, какой произвел на меня дом. — Такое нельзя построить, такое должно само вырасти, — сказал я. Дом был со своим характером, в нем чувствовалась многовековая история. Портреты его многочисленных владельцев смотрели на меня со стен. «А ведь это мои родственники», — подумал я и стал с большим интересом всматриваться в их черты. Дольше всего я простоял перед изображением своего деда Отта фон Фриденбурга. Он тоже пристально смотрел на меня. «Завтра вечером я за вами заеду». Сказал на прощание Лейшнер. — Думаю, вам будет интересно побродить здесь одному. Жаль, конечно, что с вами нет жены. Вдвоем делать открытие интересней. Я обошел весь дом и поднялся в спальню, о которой мне столько рассказывала бабушка. А и Ева на мозаике с нежностью глядят друг на друга. — Господи! — думал я, глядя сквозь стеклянный купол поразительной по красоте комнаты — но усыпанное звездами небо. «Это ведь рай! Настоящий рай!» Я лег на кровать, словно сошедшую с иллюстрацией к волшебной сказке, но долго не мог уснуть. Впечатления дня держали меня в напряжении. Я думала, что лучше бы, наверное, было встать и перейти в другую комнату. Одному на таком широком ложе было не очень уютно. Оно условно специально было создано для того, чтобы делить его с любимой женщиной. Точно услышав мои слова, дверь отворилась, и в спальне появилась Юлька, почти голая, в одной только юбочке из пальмовых листьев, следом за нею ежиха в ярком халатике, потом Регина, затянута в змеиную шкуру, зеленую золотыми крапинками, замыкала все это шествие Сиамская кошка «Он любит меня!» — сказала Юлька Еве. «Это точно! Я ему законная жена, в конце концов!» Она подошла к самой стеклянной стене и, подняв васую ногу, вступила прямо в мозаику. «Он и меня любил!» — Ежиха сбросила свой халатик и провела ладонью по обнаженной груди. «Он такой нежный любовник! Ты ведь Ева сама все видела!» И она последовала примеру Юльки. «Он не просто нежный любовник, он страстный любовник!» Прежде чем войти в картину, Регинка гибким движением освободилась от своей змеиной шкуры. «Под нами лед таял. Я бы такого не хотела упускать!» «Вот увидите, он забудет обо всех вас и останется со мной!» Заявила сиамская кошка. «Только мне надо переодеться в домашнее!» — Девочки, не спорьте, — Ева хрустнуло яблоком, — он вас всех любит. Он ведь не однолюб. — Это он в меня, — раздалось из противоположного угла спальни. Там стоял генерал Курнышов в парадной форме и в орденах. Я думал, что однолюб, пока не встретил Берту. Он обнял за талию рослую девушку в кожаном костюме с длинными, развивающими по ветру волосами. Она помахала мне рукой, и я понял, что это моя мать. «Ты сделал несчастный и меня, и Вику!» Мария Львовна ударила озим хрустальный бокал, и он рассыпался на тысячу разноцветных осколков. «Перестань, мама! Папа ни в чем не виноват!» Виктория стояла в тени дерева, и я не видела ее лица. «Я сама во всем виновата, и я наказана за это, но я не жалею. Я любила!» — И я любила, — заверила Еву Юлька. — И я, — подхватила сиамская кошка. — И я, — заявила Жанна. — И даже я, — поддакнула Регина. — Разве так любят девочки? — Отто фон Фриденбург строго глянул на них с портрета. — Вы спросите Басю, она вам все объяснит. И тут над ними всеми запорхал, хлопая прозрачными крыльями, ангел в виде тоненькой сероглазой девушки. Девчонки замахали руками, отгоняя ее. Начался визг, шум, грохот. Я проснулся и открыл глаза. В горах гремел гром, бушевала гроза. «А вот и вселенский потоп!» Я рассмеялся. Над моей головой дрожали тучи и ливень, разбиваясь о стеклянную преграду, шумным водопадом сбегал по хрустальным стенам. Я лежал с открытыми глазами, перебирая в памяти подробности только что увиденного сна. Ева улыбалась мне. Я встал, подошел поближе, провел по стене рукой. Приятная прохлада мозаики холодила ладонь. И вдруг в каком-то месте квадрат мозаики от прикосновения моей руки поддался назад, вглубь стены. Под рукой образовался небольшой провал. Я заглянул внутрь. Характерный разрез напоминал собой замочную скважину. Я посмотрел еще раз. Да, это была именно замочная скважина. Ключ для такого замка должен был быть немаленьким. «Ключ!» Я даже вскрикнула от догадки, осенившей меня, «Ключ!». Провожая меня, моя ба дала мне ключ, завернутый в кусок от бархатной шторы. Тот самый, который моя Светка выудила из-под в пыли и паутине. Ключ был необыкновенный. Сантиметров двадцать в длину в виде змеи. Свернутый хвост как раз и образовывал собой кольцо ключа. Голова с открытой пастью, двумя острыми зубами и раздвоенным языком — Венчала его другую сторону. Берта, твоя мама, в детстве очень боялась эту змею. Бася протирала змеиную голову салфеткой. Как увидит, в слезы. Я и убрала ее, змеюшку эту, под ванну. И напрочь забыла. Столько лет прошло. Я, честно говоря, не очень-то хотел брать с собой эту железку. Думал, Бася забудет. Но она не забыла. Повернешь два раза направо, потом три раза налево, потом еще семь раз направо. После этого отпускай ключ, не держи его. Как ты это все запомнила? Улыбался я, в душе посмеиваясь над ее серьезным отношением к несерьезному, как я считал занятию, каким-то ключом открыть какой-то замок в стене. И чтобы не обижать мою ба, я бросил на одну сумке железную змею. Тут и запоминать нечего, — пожала она плечами. Двое образуют пару, у них появляется дитя, значит, их уже трое. А за семь дней Бог сотворил мир. Вот тебе и два, и три, и семь. Двое образуют пару. В ночном доме под шум дождя мои слова прозвучали очень торжественно. Я повернул ключ два раза направо. В замке что-то щелкнуло. Потом у них появляется Светка. Или Берта, или Герман. Также громогласно объявил я. Ключ послушно сделал три оборота налево. И все это благодаря сотворению мира. Тут сверкнула молния, раздались удары грома. Я стал поворачивать ключ раз за разом семь раз. И с каждым поворотом ключ, как змея, Уползал куда-то в глубину замочной скважины. Когда был довернут седьмой поворот, за хвост змеи, образующий кольцо ключа, уже вообще невозможно было ухватиться. Я сразу вспомнил Басина, отпускай ключ, не держи его и рожал свои пальцы. Ключ тут же исчез в недрах замка, уполз, как самая настоящая змея. Кусок сдвинутой мозаики встал обратно на место наглухо закрыв только что зияющую прорезь замка. Наступила тишина. Я стоял, не понимая, а что дальше. И тут вся громада стены вместе с Адамом и Евой поползла вверх. За ней открылась ниша, за прозрачными стенами которые сбегала водопадом вода. Ниша осветилась искусно сделанной подсветкой, и я понял, что это даже не ниша, а маленькая круглая комнатка, словно молельня. Только вместо алтаря в ней была картина, огромная, выше человеческого роста. Портрет красивой молодой девушки. В венке из мелких белых цветочков она сидела в ворохе осенних листьев и смотрела прямо на меня. За спиной у девушки виднелись два больших полупрозрачных крыла. Я не мог оторвать глаз от этого ангела в женском обличии а эти бездонные серые глаза. И я сразу узнал ее. Это была моя дорогая ба, только очень молоденькая. Долго простоял я перед картиной, постигая смысл происходящего. Самый главный секрет этой спальни — быть здесь вдвоем с любимой. Если это условие нарушить, наши прародители удивятся. Ведь они однолюбы. Даже если бы я знал слова деда. Стена остановилась сантиметров за тридцать до границы комнаты. Замерла. Сверху тихо урча механизмами, стала возвращаться мозаика. Она опустилась бесшумно, как занавес в театре. На меня удивленно смотрели Адам и Ева.